ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Голос принадлежал ястребу. Это была не просто птица, случайно залетевшая в густой магический туман. Более того, мы видели ее перед тем, как Эрго внезапно лишился части черепа. Ястреб опустился на мачту корабля и кинул взглядом полуразрушенную палубу. Я собиралась придерживаться очереди, но то, что находится внутри пожирателя, должно было оставаться секретом, едко произнес ястреб. Снова тэо, джитсы! Внезапно произошло кое-что еще. Корабль призрак окутал миниатюрный шторм, скорость ветра которого превышала все разумные пределы. Корабль застонал так, словно весь мир перевернулся с ног на голову. Даже мачта, усиленная костяными фамильярами института Атлас заскрипела, потрескалась и начала раскачиваться. Какого? крикнула Рин, изо всех сил, цепляясь за мачту, фантазменные руки Эрга вовремя поймали ее выхватив из объятий ветра. Учитель стоял лишь благодаря мне, а я с помощью косы, удерживающей нас на месте, однако отключённые костяные фамильяры не могли сопротивляться и соскользнули с палубы в поджидающую их утробу шторма. «Тайфун в Сингапуре!» Учитель поднял голову, в то время как ветер угрожал сорвать с нее волосы. «Это противоречит эффекту Кориолиса! Тайфун рядом с экватором не может быть настолько сильным, чтобы поглотить столь большой корабль!» Тогда что это? Чистое таинство невообразимых масштабов. Взвыл учитель. Не прошло и 10 секунд, как все костяные фамильяры исчезли с палубы, а штурм утих, как будто его вообще не было. Нас все еще окружал туман, но над кораблем призраком появился клочок голубого неба. И ястреб пролетел через него без особых усилий. Вот, я расчистил для вас палубу. Вам стоит поблагодарить меня! С этими словами хищная птица приняла облик серебряной женщины. Она походила на белое пламя, светло-синий узор на ее сверкающей коже не был похож ни на родимое пятно, ни на татуировку. Из-за него женщина напоминала шар огня в форме человека. На ее запястьях были грубые кандалы с цепями, а справа ухо свисал красивый золотой бубенчик. «Из трех магов, создавших Эрго, вы, должно быть, вторая», — произнес учитель. «Вам это и без моих слов должно быть известно, Лор Часовой башни!» В отличие от женщины, которая вела себя весьма беспечно, алхимик подняла взгляд с таким видом, словно ей пришлось вонзить свои кости в полубу, чтобы не сорваться с места. «Сейчас все еще очередь, Лацо!» Женщина дважды кивнула с невозмутимым видом. «Слушай, ты явно проиграла. Будь у тебя хоть немного самосознания, ты бы это поняла. Если честно, мне тебя жаль». «Больно видеть, что потомки людей, которых я когда-то уважала и с которыми училась, стали такими ничтожными». «О, -це Женщина отмахнулась от требования Лацу замолчать. «Семья окрудались всё равно была обречена на гибель». «Ты... ты...» Тело Латсу внезапно устремилось вверх. Она подняла себя в воздух, выстрелив костями из ног. Воспользовавшись отдачей, алхимик словно отскочил от полубы и набросился на женщину, замахнувшись костяным мечом, возникшим из ее руки». Женщина с легкостью отразила удар своими кандалами. Так вот как всеми шести истоков, шести мудреца встретят свой конец. Латсоу нанесла опять ударов мечом со скоростью молнии. Вероятно, у нее еще остались силы после недавнего боя. Она как будто напрямую контролировала кости в своем теле, чтобы выжать из него больше энергии. Должно быть, Латсо с помощью ускорения мысли и разделения памяти также рассчитала то, что ее противник уклонится от атак. И вместо этого женщина по имени Уджитси вновь отразила их кандалами. Ты знаешь, насколько твоя стратегия медленная? Если собираешься просчитывать все одна за другим прежде, чем действовать, то лучше уж просто позволить твоим костям думать за тебя. К тому же лорд часовой башни все еще здесь. Он первый начал. Может, бросим заниматься ерунду и вернёмся к началу? Говоря последние слова, она уставилась прямо на моего учителя. Не успели мы пошевелиться, как... Устранение внутреннего взлома. Завершено! Тангер поднялся, оправившись от вмешительства тварин с криком Леди лацо!" Гигант бросился в бой. Четыре костяные конечности начали обмениваться ударами с двумя руками женщины, у джица отличалась высоким ростом, но противник был выше более чем на 2 метра. Я едва могла разглядеть ее за огромной фигурой гиганта, но вскоре тангере был побежден. Я ахнула, когда костяной гигант закричал: Он не должен был чувствовать боль! Это даже близко не сила сянь или изобретательность Ёй. Как так вышло, что за более чем две лет тебе не удалось сравниться ни с кем из них? Первое имя я узнала. Сян Ёй — известный китайский генерал, а второе в таком случае принадлежало его жене Юй Цзы. Я не слышала, чтобы дама из песни Агайси считалась грозным бойцом, но история, которая была свидетелем у джицы, вероятно отличалась от той, которую узнала я». У с громким треском оторвала руки гиганта, словно они были сделаны из попьемаши. ха ха Слишком просто! Цепи на ее кандалах обвелись вокруг лацу тангере. У джица раскрутила их вокруг себя, словно на лопастях вентилятора, прежде чем уронить на обломок мачты. За секунду до удара Тангере сделал последний отчаянный рывок Цепь ослабла, и ладцы упала на палубу. Пронзила лишь костяного гиганта! Тангере! Ха-ха! Главное, что вы цело! Я больше не могу двигаться! Несмотря на то, что гигант мог восстановить даже поврежденную голову, он даже не попытался вернуть потерянные руки. Да ты издеваешься, нахмурившись, произнесла женщина. В кои-то веке мне выпала возможность повеселиться. Я знала, что ты слаб, но не настолько же. Я еще не выпустила всю свою злость, а ты уже сломался! Она направилась к латцу, но Рин выбежала вперед, чтобы ее остановить. «Разве вы не на одной стороне?» «А? Ты что, вообще не слушала?» «Да, я знала ее предка, но сейчас нас связывает лишь договор, который потерял смысл». «Правда? Она, похоже, тебя уважает, а ты в ответ спровоцировала её и оскорбила. Это ужасно грубо, тебе так не кажется?» «И что? Ты мне не нравишься, вот что!» Из ладони Рин вырвался красный свет. «Анфанк!» Устремившись к женщине, драгоценный камень распустился, словно роза. Рин зарядила его магической энергией под завязку. Вероятно, это был один из настоящих козырей, приготовленных ей для боя с Лацо. Зекст. Шестой. 5 Пятый. Фир. Четвёртый. Фетцерен Поглотить цель. Феннихтен зиден файндес. Уничтожить тень врага. Рубины взорвались прямо у меня на глазах. Рин выкладывалась по полной. Ее атака, скорее всего, была ничуть не слабее реактивного снаряда, Который не так давно использовали пираты. Она вполне могла уничтожить небольшой дом и может даже повредить усиленный алхимии корабль. Но женщина вновь свела ее на нет взмахом руки. А, хочешь поиграть в снежки? Ладно, будут тебе снежки!» Она подняла большой палец. Это была даже не магия, самое обычное сжатие воздуха, но этого хватило, чтобы впечатать Рин в мачту. Всколепнув, она сползла на палубу. «Рин!» Ее голова была опущена, она не поднималась, ее магическая метка уже должна была отреагировать и начать автоматический процесс восстановления, но это займет какое-то время. Это было чистое, непреодолимое насилие. Всё тщательное планирование моего учителя Елаццо оказалось напрасным. Вот что имели в виду члены часовой башни, когда говорили, что бои между магами заканчиваются, не успев начаться. Ускорение мыслей, разделение памяти и святое копье, уничтожившее необходимые им ресурсы, Наш план захватить полобу и помощь пиратов в осуществлении вмешательства, каким-то образом эта женщина смогла растоптать правила магии и алхимии своей жестокой волей. Как? У Джитса наклонила голову, чтобы посмотреть на меня. Чем тут удивляться? Ты должна знать, что таинство может отменить более сильное таинство. Этот факт не изменился со времён эпохи богов. Ни экзоформам Института Атлас, ни гандро этой девчонке не пробить мощное таинство моей кожи. У них не было ни шансов. Это значит. Пробормотал учитель с трудом шевеля дрожащими губами: Вы должны быть сянь! В смысле? Магия философии, укоренившаяся в материковой Азии, по большей части управляются спиральным поместьем. Однако существует несколько оставшихся в живых индивидов, которые обладают правом подключаться к магической основе. Они основали организацию, известную как Высший суд, и ее возглавляют 10 владык, и все они истинные сянь. Точно Учитель говорил об этом перед использованием люкс карты, была еще одна организация за пределами мира смертных. Если слухи не врут, то сянь чистое воплощение таинства. Даже в их дыхании и слезах его полно, не говоря уж о телах. Хватит об этом. Меня давным-давно изгнали из высшего суда. Я больше не одна из десяти. Женщина смущенно почесала голову. Я же застыла на месте от изумления. Лацио была довольно сильной но у джитсы находилась на совершенной нам уровне, словно гора, возвышающаяся над камушком. Чтобы расколоть камень голыми руками, пришлось бы приложить немало усилий, но никто в здравом уме не рискнул бы проделать то же самое с горой. Вот насколько колоссальная была разница между ними. Не обращая на меня внимания, у подошла к рыжеволосому юноше, и она нежно привела по его лицу кончиком пальца. Но «Ну, привет!» На лице женщины возникла до ужаса обаятельная улыбка, которая резко контрастировала с ее небрежным приветствием. Очарованная ей, я сразу же забыла, что моя жизнь была в опасности, хоть и не до конца понимала это чувство. Наверное, это люди имеют в виду, когда говорят, что красота может уничтожить целый город. Все это время тебя мучил голод, да? С самого пробуждения ничто не могло тебя насытить, не так ли?» Пробормотала она, поднеся губы к уху Эрга. «Ах!» Эрга всхлипнула от ее ласки, она явно потрясла его. Прямо на мои глаза хищное растение заманивало свою жертву. Несмотря на то, что ее хватка означала лишь смерть, было в лице этой женщины нечто восхитительное, мешавшее ей сопротивляться. Уджицы бросила на меня взгляд своих жутких желтых глаз, и их красные зрачки походили на огненные сферы, окруженные золотыми кольцами. «Поглоти эту девушку!» — настоятельно произнесла она. Сама не зная, почему не осознала это до того, как увидела я благородный фантазм. Может, не до конца проснулась. Наверное, тяжело было находиться рядом с ней, постоянно сдерживаясь. Ты должен дать волю своему желанию. Я практически твоя мать, поэтому нет ничего странного в том, что мне хочется видеть, как мой сын избавляет себя от страданий. Верно? Мать? Это, несомненно, поразило меня, но не так сильно, как кое-что другое. Он все это время страдал? Я не понимала, что это значило. Нет, понимала. Я не понимала, что она пыталась сделать. Нет, понимала очень хорошо. Слово "емоцухиги" эхом отдавалось моей голове. Учитель предположил, что Эрго съел плоть богов. Что же тогда может их удовлетворить? Почему я, страж могилы знаток мира мертвых, не осознала этого раньше? Съешь ее Эрго! Эрго напряженно повернулся ко мне. На его лице не было ни радости, ни предвкушения грядущего освобождения. Лишь чистое отчаяние, пустота, приходящая с получением решения. Да, все это время съевший богов юноша хотел поглотить героя внутри меня. Мы не страдали от одной беды. Напротив, он был пожирателем, волком, а я едой — овцой. «Грей, приди в себя! Пора бежать со всех ног!» Голос аддозвучил, как будто издалека дело было в Уджице. Я взгляд обездвижил меня. Вероятно, это было воздействие неких мистических глаз. «Огненные глаза!» В моей голове вспыхнули слова. Так назывались глаза из дальневосточной легенды, о которых говорил учитель. В этой истории тоже фигурировал Сянь. Почему-то желание послушать одну из его лекций вместе с Риной Эрго пульсировало во мне в унисон с моим сердцем. Эрго начал медленно приближаться ко мне. «Эрго!» — крикнул учитель. Но я даже этого не услышала. Мне не удастся защитить его. Я надеялась, что он меня простит. «Грей!» Юноша открыл рот, словно у него не было другого выбора. Слюна стекала с его зубов на подбородок. «Какой красивый зверь!» По какой-то невообразимой причине подумала я. Слезы лились ручьём. Лишь они были прекрасны в этом опасном месте. Моё зрение залил красный цвет.